Когда Гарит вернулась домой, мать была наверху, разговаривала с отцом по телефону. Чем это может обернуться, Гарит не знала, но вряд ли чем-то хорошим. Подперев подбородка ладонями, она уселась на лестнице и стала ждать. Так она просидела долго, с полчаса или около того. Но мать так и не вышла, и тогда Гарит, отталкиваясь от ступеней пятками, вползла повыше, потом ещё выше. Она наконец добралась до самого верха лестницы, так что полоска света из-под двери материнской спальни оказалась у неё ровно за спиной. Замерев, она изо всех сил старалась подслушать разговор. Голос матери, хриплаватый шепоток, она вполне слышала, но слов ей разобрать не удалось. В конце концов она сдалась и спустилась на кухню. Она до сих пор задыхалась, а в груди то и дело что-то болезненно дёргалось. Сквозь окно над мойкой в кухню лился багрово-красный, ошеломительный закат, каким он всегда бывает в конце лета, когда на смену ему приходят осенние бури. Слава богу, что я не побежала обратно к Эди. Думала, горит, растерянно хлопая глазами. Она так запаниковала, что чуть не привела их прямо к Эдди на порог. Эдди, конечно, ничем не напугаешь, но все равно, она старая, и ребра у нее сломаны. Замки у них дома все старые, с защелками, их взломать легче легкого. На парадной двери и на двери черного хода сверху были еще шпингалеты, но от них и вовсе не было толку. Шпингалет на двери черного хода горит сломала сама, ей за это влетело. Она подумала, что замок заело и навалилась на дверь всем телом. А теперь уж сколько времени прошло, а он так и болтался на прогнившей раме и держался на одном единственном гвозде. Окно было открыто, дул зябкий ветерок. И наверху, и внизу все окна открыты, подпёрты вентиляторами. Окна открыты чуть ли не в каждой комнате. Стоило об этом подумать, И горит будто в кошмарном сне очнутелось, почувствовала себя голой, незащищённой. Кто ему помешает к ним залезть? Да и не станет он возиться с окнами, когда тут какую хочешь дверь вскрыть можно. В кухню вбежала босая Элисон, схватила телефон, как будто собралась кому-то звонить. Пару секунд послушала, странно нахмурившись, потом нажала на рычаг и аккуратно положила трубку на место. «С кем она разговаривает?» — спросила Гарриет. «С папой. До сих пор?» Эллисон пожала плечами, но было видно, что она встревожилась. Она опустила голову и выбежала из кухни. Гарриет нахмурилась, выждала еще минуту, а потом подошла к телефону и тихонько сняла трубку. Было слышно, как работает телевизор. «Не должна тебя винить», — раздраженно говорила мать. Не глупи. Даже по тому, как отец дышал, было слышно, до чего ему скучно, до чего ему всё это оточертело. Не веришь? Приезжай, сама убедишься. Я не хочу тебя ни к чему принуждать. Горит тихонько нажала на рычаг и положила трубку. Она боялась, что они о ней разговаривают, но всё обстояло куда хуже. И так было плохо, когда отец к ним приезжал. Дома стоял шум, крик, и всех потряхивало от одного его присутствия. Но его хотя бы чужое мнение волновало, и в присутствии Эдди с тетушками он вел себя получше. Гаррид было спокойнее, когда она знала, что они тут, рядом, всего в паре кварталов. Да и дом у них был большой. Всегда можно осторожно прокрасться мимо и потом почти весь день не попадаться ему на глаза. Но в Нэшвиле у него была маленькая квартира, всего пять комнат. Там от него не спрячешься. Тут, словно в ответ на ее мысли, за спиной у нее раздался грохот. «Ба-бах!» И Гарри так и подскочила, вскинув ладонь к горлу. Окно с грохотом захлопнулось. Куча вещей, журналы, красная герань в глиняном горшке свалилась на пол. Несколько жутких, как будто бы безвоздушных секунд занавески не шелохнутся, ветерка нет и в помине, гарит, глядела на разбитый горшок, на разлетевшейся по линолеуму комье земли, потом подняла голову, боязливо оглядела тёмные углы. Вот близк заката на потолке был кроваво страшно. "Эй", наконец прошептала она, обращаясь к влетевшему в комнату духу. Доброму или злому это уж как знать. Ей казалось, будто кто-то за ней наблюдает. Но всё было тихо, и выждав ещё несколько секунд, Гарит развернулась и со всех ног бросилась вон из комнаты, как будто за ней гнался сам чёрт.